не логично глава три пахло горелым мясом отвратительно пахло если еда пригорает то запах совсем другой наверное это потому что вместе с мясом горела синтетическая ткань камин в большом обеденном зале был исполинский будто в нем планировали жарить быков сейчас в камине в оранжевом пламени газовых горелок лежали три мешка набитые мороженым мясом и одеждой нашей одеждой не только наташки но и мне с лионом пришлось переодеться из гардероба александра хорошо что он был такой богатый я сохранил только бич уперся и ни в какой не согласился бросить его в огонь в камине должны были гореть мы Это был самый странный поступок для мультимиллионера бермана да и для фага выдающего себя за олигарха убить нападавших и сжечь тела будто в исторической книжке будто в уголовной хроике отсталой планеты мы стояли перед камином непонятно зачем догорело бы и так к чему дышать воньью но мы стояли в очередной раз постучали в дверь тревожный голос спросил мистер берман вы уверены что все в порядке стась подмигнул мне и подошел к двери рявкнул ох ну и против мой же голос у александра бермана молодой человек вы не понимаете лингвы я медитирую ну и объяснение в таком ванизме медитировать можно только в противогазии но спорить с почетным гостем президента охранник не решился костей маловато вернувшись к нам сказал стась озабоченно слишком хорошее мясо все равно в пепел все сгорит буркнул александр он по прежнему обижался и на нас и особенно на леона и на стасься тоже стась пожал плечами повернул рычажок у камина горелки взревели выбрасывая пламя а может добавить кальция спросила наташа ну мел или что нибудь такой если будут пепел исследовать будут согласился стась саша ли он в холодильнике был творог принесите и таблетка поливитаминов из аптечки неприязненно поглядывая друг на друга ребята вышли стаь тихонько засмеялся как волчат от друг на друга смотрят но «Ну, ничего к вечеру помириться думаете заинтересовалась наташа лучше всего дружба начинается с пары синяков сказал стась — Нет, они, наверное, поймут. Точный состав человеческого пепла мы сымитировать не сумеем. Но время у нас будет. «Много — Много? — спросил я. — Нет, но нам много и не надо. Вечером берманы улетают, а мы, — насторожился я, — и вы тоже. — В багаже ничего не поделаешь. — Эдем — красивая планета? — спросил я. — Да, в этом случае название не врет. — Постой, а при чем тут Эдем? сь покачал головой ткерий мы летим не на эдем на иней ой сказала наташа на эдем да и на любую планету империи нас не выпустят объяснил стась а вот на ини почему бы и нет пока длится полет спецслужбы попытаются окончательно выяснить что же произошло пусть выясняют и он улыбнулся. вернулись ли он и александр побросали в огонь камиина упаковке диетического творога таблетки и мороженую курицу стась покачал головой но протестовать против курицы не стал даже сказал когда все летит кувырком можно позволить себе и глупости ну ладно ребята идите хватит дышать гарью я дождусь пока все прогорит а настоящие сильней бы воняли съехидничал александр. видно поражение в драке с Леоном его сильно обидело. Ну почему ты такой злой? вдруг спросила Наташа. ты же факт. Александр смешался и замолчал. Вместо него ответил стась. К сожалению, именно поэтому и злой идите ребята. через полчаса стась все еще был в обеденном зале дожигал в камени наши останки мы уже разговаривали с александром нормально но То ли он прямо успокоился, то ли взял себя в руки, разлагольствовал, усевшись в кресле. Это обычное дело, ничего сложного. Когда основное обучение закончено, стажёра отправляют на реальное задание. Конечно, стараются выбрать что-нибудь попроще. Но тут так повернулось, что всё равно нужен был мальчишка, то есть девчонка. Но где взять тренированную девчонку? Я прошёл ускоренный курс по маскировке. Для проверки даже пробыл три дня вперёд. «В приюте для девочек святой Урсулы. Ничего никто не заподозрил, кто я. Тогда мы полетели на Эдем, неделю прожили в особняке Берманов вместе с ними. Ох, и злились же они, особенно Александр».